Глава первая. Я потушила сигарету и взглянула на часы. Судя по времени, которое они показывали, моя клиентка уже должна была сидеть у меня как минимум полчаса, выкладывая свои проблемы. Терпеть не могу, когда опаздывают. Начинаю нервничать и злиться, чувствуя к своей персоне Полное неуважение со стороны непунктуального человека. Вернувшись в комнату, я завалилась на диван и щелкнула пультом телевизора. Красавица-синоптик с экрана предвещала очередное повышение температуры. «И чему же ты так лучезарно улыбаешься, милая, если сейчас уже 35 градусов жары?» Слухо высказалась я и переключила канал. В этот момент раздался звонок. Ну, наконец-то! Только я вовсе не кинулась открывать. Наоборот, сладко потянулась, медленно сунула ноги в тапочки и не спеша направилась к входной двери. Раздался второй звонок, более настойчивый. Я внутренне просияла, представив, как теперь занервничала клиентка. Эта маленькая месть подняла мне настроение, но оно тут же и упало. Стоило только увидеть посетительницу. Низенькая, пожилая, полная женщина в сатиновом платке, засаленном фланелевом платье и волочных зеленых тапочках смерила меня странным неодобрительным взглядом. «Вы Иванова?» – неожиданно громко каркнула она. «Да», – с некоторым сомнением протянула я. «Нет, сомневалась я, конечно же, не в том, что моя фамилия Иванова, а в том, что передо мной именно та женщина, которая звонила вчера, договариваясь о встрече. Она похожа скорее на почтальоншу, максимум на работницу жилищного управления». И уж на кого совсем не походит, так это на денежного клиента. Значит, я по адресу, удовлетворенно кивнула тетка и переступила порог. Так вот, деточка, с любопытством рассматривая мой коридор и явно пока игнорируя меня саму, продолжила Толстушка. Решила я к тебе со своим горем обратиться. Ты ведь сыщик а зовут меня анна федоровна теперь анна федоровна взглядом знатока живописи вперилась в пейзажик висевший над зеркалом я сокрушенно вздохнула это отвлекло ее да да горе у меня повторила она мой вздох обреченно покачала головой и потуже затянула платочек сочувствую процедила я сквозь зубы Поняв, что зря трачу свое драгоценное время, Анна Федоровна бесцеремонно, обойдя меня, зашла в комнату и, кряхтя, опустилась в кресло. Ой, а ты, дочка, тоже Санту Барбару смотришь? радостно воскликнула она, посмотрев на меня теперь уважительно, но тут же снова уставившись в экран. К сожалению, попадаются порой и такие, с позволения сказать, клиенты пенсионеры, которым недорог их заслуженный отдых и нервы окружающих. Анна Федоровна наверняка пришла с просьбой найти ее пропавшего кота, а заодно и развеять скуку. Так в чем же дело, обошла я вниманием ее вопрос об всем, по моему мнению, сериале. А, обокрали меня! Заявила она таким голосом, будто это сделала я. Телевизор вынесли. Березка называется. Цветной. И ковер чисто шерстяной прямо со стены сняли. Паразиты. А еще... Дело в том, Анна Федоровна, вложив в интонацию, как можно больше вежливости прервала я ее, что с такими квартирными кражами я не занимаюсь. Что значит такими? Возмущенно вскинула она седые брови. Я поняла, что своими словами создала предпосылку для скандала, за которым она, в общем-то, и явилась. «Это значит, уважаемая, что если бы у вас украли раритетную коллекцию Нецки или, скажем, колье Шарлотты, то, возможно, повторяю, возможно, я бы и взялась за ваше дело. А так, увы», – развела я руками, изобразив на лице досаду. «Все больше расследованием убийств занимаюсь». Анна Фёдоровна явно не знала слов «раритет» и «нецки», но зато быстро решила, что над ней издеваются. Поэтому, встав с кресла и уперев руки в бока, скривилась в злобной гримасе. — Ах, вот значит, как! — выкрикнула она и начала краснеть от негодования. — Значит, к старикам никакого почтения! Значит, так, минуточку! Жестом остановила я ее. Есть альтернатива. Если вы готовы платить мне по моему тарифу, то есть 200 долларов в день, то я согласна отыскать вашего обидчика и собственноручно притащить вам вашу березку, опасаясь надорвать живот. «Сколько?» – возопила Анна Федоровна. «Я пожалела, что вступила с ней в конфликт решив сменить тактику, спросила максимально вежливо и терпеливо. «Вы в милицию обращались, милейшая?» Но клиентка не унималась. «Двести долларов в день!» – вопила клиентка. «Ну ты и хамка, нахалка! И как таких земля носит? И не стыдно тебе? А ведь еще молодая какая!» «Вы заявление в милицию написали?» Пытаясь сохранить спокойствие, повторила я вопрос. «А тебе-то что? Да на тебя саму надо в милицию жалобу написать!» Все гуще багровее визжала Анна Федоровна, потрясая морщинистым кулачком. «Ну так пойдите и напишите!» Не повышая тона, посоветовала я и указала на выход. «Хорошо, хорошо!» – махнула она рукой. «Напишу! Обязательно напишу! Ты еще за мной побегаешь! Побегаешь, побегаешь! Ну и нахалка!» Так с угрозами она и удалилась. Я облегченно вздохнула, заперев за ней дверь. Но сейчас же затрезвонил телефон, не дав мне времени успокоиться после неприятной сцены. «Да!» – резко выпалила я в трубку. Чувствую, что вся еще киплю внутренне. Татьяна Александровна? Спросил мягкий баритон. Она самая. Добрый день. С вами, говорит, оперуполномоченная уголовного розыска Октябрьского района Миющенко. У меня к вам имеется некое предложение. Какое именно? Остывая, спросила я. Надеюсь, это не предложение устроиться к вам на работу в качестве штатной единицы? Нет, конечно усмехнулся Миющенко, но это не телефонный разговор. «Так вы сейчас свободны?» «Пока да. Минут через пятнадцать я смогу зайти?» «Ну, зайдите, если сможете». «Спасибо. Адрес я ваш знаю», – успокоил он меня и повесил трубку. Я успела только выпить стакан холодного вишневого сока и выкурить сигарету. Второй сегодняшний визитер явился ранее означенного времени. Пару секунд мы визуально оценивали друг друга через порог. Не знаю, какие выводы относительно моей внешности сделал он, но лично я сразу подумала о том, что им с успехом можно пугать непослушных детей. Это был низкорослый, худосочный субъект с прыщавым лицом, непомерно длинным кривым носом, недоверчивым взглядом маленьких темных глаз и с сальными волосами на прямой пробор. Милицейский китель, подобранный явно не по размеру, висел на нем мятым мешком. В щуплой ручке опер держал форменную фуражку. Пожалуй, ему было чуть больше двадцати. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» – изобразил он подобие улыбки, обнажив ряд крупных желтых зубов, что в полной мере довершило картину. «Это я вам сейчас звонил? Замечательно!» – кивнула я. «Вам, конечно, очень к лицу милицейская форма, но все же хотелось бы посмотреть на удостоверение». «Ах, да, да!» – немного смутился он. Достал из внутреннего кармана пиджака красные корочки и развернул их, сунул мне под нос. «Угу!» – буркнула я и отошла в сторону, я ему пройти. Улыбнуться в знак приветствия я так и не смогла. Редкостное чудовище прямиком направилось в кухню, затем обернулось. «Сюда можно?» «Да, конечно, располагайтесь, где вам удобно. Хотите сока со льдом?» «Да, пожалуй», – энергично кивнул он, отчего сальная прятка волос упала на открытый лоб. Поправив ее каким-то нервным движением свободной руки, он присел возле стола, пристроив фуражку на своих острых коленях. Я подала ему обещанный напиток и села напротив, готовая его выслушать. Миющенко жадно припал к стакану, выпил все содержимое залпом и стал катать во рту ледяные кубики. Затем выплюнул их обратно в стакан и оставил от себя. Зрелище было отвратительное. Кажется, я даже скривилась, не удержавшись. «Да, жарко сегодня!» Вымолвил он наконец. Надо заметить, что его голос совсем не соответствовал внешности. Голос был довольно приятен. Ну, вы, надеюсь, не о погоде пришли разговаривать, спросила я, посмотрев в окно, решив, что так мне будет удобнее общаться с гостем. Ну, разумеется, я пришел по делу. Только давайте уж сразу договоримся, что разговор будет конфиденциальным, несмотря на то, «Откажетесь вы или согласитесь?» «Хорошо?» «Согласна», – не поворачивая головы, отозвалась я. «Выкладывайте». «Короче, так», – оживил Семьющенко. Два дня назад мы задержали одного мужичка. Убил свою жену. Вроде все факты на лицо кроме одного. Боковым зрением я заметил как он поднял вверх указательный палец. «Самого главного, так сказать!» «И какого же?» «Трупа нет», то есть, недоуменно взглянула я на Миющенко. «А вот так», – оскалился он в своей обворожительной улыбке. Я снова отвернулась. Сам позвонил нам с утра, сказал, что жена пропала, что кровь на полу, в ванной и в коридоре обнаружил. Когда мы приехали, он был полный якобы растерянности. Но мы обыск небольшой произвели». В итоге в стиральной машине нашли его рубашку со следами крови. На кухне стоит фирменный такой деревянный ящик с набором ножей Золинген. Так вот, на одном из них тоже кровь и отпечатки пальцев хозяина. Мы уже проверили. Потом обнаружили кровь и в багажнике его автомобиля, который под окном стоял на то время. Мужик клянется, что не убивал никого и вообще ничего не понимает. Экспертиза же показала, что следы крови в ванной, в коридоре, на рубашке, на ноже и в багажнике Опеля идентичны между собой и соответствуют крови пропавшей жены. У нее редкая четвертая группа, да еще и с отрицательным резусом. Мы об этом в поликлинике справились. «Так, а я тут при чем? Вы хотите нанять меня, скинувшись всем отделом, чтобы я нашла труп?» «Нет, ну что вы!» «Я пришел сделать вам предложение». «Руки и сердце!» Снова посмотрел я на него. «Вы все шутите, Татьяна Александровна, и перебиваете меня, а я...» «Простите, больше не буду», – извинилась я и тут же хихикнула, живо представив Миющенко в роли жениха. «Господи, какой же я бываю иногда идиоткой!» «Ну, так вот, у меня к вам деловое предложение». Мать подозреваемого не верит, что ее сын мог такое совершить. Хочет лучшего адвоката нанять, жалобы строчить, ну и прочее. А я хочу посоветовать ей к вам обратиться. Вы же практически все дела раскрываете. Это у нас все в отделе знают, да и многие в нашем городе. Кстати, вы смеялись по поводу штатной единицы, а вас с удовольствием приняли бы к нам». Спасибо за лесные отзывы и за оказанное доверие. Но все-таки давайте ближе к теме. Как-то теряя ко всему этому интерес, поторопила я Миющенко. Тема одна – деньги. Попытался он заглянуть мне в лицо. Я даю мамаши ваши координаты. Она вам с радостью платит, хватаясь за соломинку. А вы раскрываете то, что и так уже практически доказано нами. И даете мне, скажем... 50% от своего гонорара. Вы ведь деньги берете независимо от исхода дела, так? А вам и делать-то ничего не придется. Можете и дома посидеть. А потом ей скажете, что так, мол, и так. Все-таки ваш сынок убил. Ну, максимум труп его жены поищите. Но думаю, мы и сами его скоро обнаружим. Видите, как все просто. Ясно. Я легонько хлопнула рукой по столешнице. «Мало того, что вы, любезнейший, хотите на мне подзаработать, так еще и надеетесь, что я сокращу вам работу по розыску трупа? А деньги, значит, я должна взять с обезумевшей от горя матери, заранее зная, чем все закончится? Да это же, господин офицер, по меньшей мере цинизм! Ну уж нет, я такими вещами не занимаюсь! Похоже, денек у меня сегодня с самого начала не удался». Но опера моя отповедь не остановила. «Может быть, и цинизм!» – легко согласился он и неожиданно добавил. «А вдруг окажется, что этот мужик и впрямь не убивал жену? Вдруг его кто-то подставил? А без вас Луговичного шансов практически...» «Простите, как вы сказали?» – прервала я Миющенко на полусловие. Хотя и обещала этого больше не делать. Луговичный? Фамилия эта довольно редкая. А я знала одного Луговичного. У него и имя-то неизбитой было. Рудольф. В школе вместе учились, в параллельных классах. Мало того, даже легкий романчик у нас был. «Да», – ответил с готовностью опер. «Подозреваемый. Рудольф Луговичный. 73-го года рождения. А что, вы его знаете?» «Рудольф!» – воскликнул я, прижав ладони к щекам. «Ну надо же, как тесен мир! С ума сойти! Вообще-то он...» «Да, действительно, на Рудика это не похоже, хотя со временем люди меняются». «Вот видите!» – снова вытянул тощую шею Миющенко. И я удостоила его взглядом. «Тем более вам необходимо взяться за это дело. Чувствую, мне повезло, что вы оказались знакомы с ним». Не знаю, как вам, а вот Рудику, возможно, и повезло. Если он не виноват, я это докажу. Так что шансы у него практически появляются. Да, меня заинтересовало это. Вы выиграли, товарищ оперуполномоченный. Но о 50% и речи быть не может. 20% и только из большого уважения к вам сделала я подобающую гримасу. Согласен, быстро согласился он а люди они довольно состоятельные, заплатят. Так, я дам ваш телефон Мальвине Васильевне. Ну имена в этой семейке насмешливо хмыкнул он. Пожалуй, номер дайте. Но учтите, то просто так вам 20% на голову не свалится. Придется со мной сотрудничать. Улавливайте. Кстати, не удержалась я, судя по данным удостоверения, вас зовут Анатолием Нестеровичем. Да, ну можно просто, Анатолий. Ответил он и тут же осекся. Конечно, все, что будет зависеть от меня. Короче, я понял, кивнул Миющенко. Угу, в моем голосе добавилось сарказма. Ваши семейки тоже редкие имена, оказывается, попадаются. Анатолий Нестерович потупил взгляд. Молодой, алчный, наглый, хитрый, уважающий только собственную персону. Вот какой замечательный мне достался компаньон. Ну ладно, Анатолий, давайте уж теперь все поконкретнее. детали побольше, собственных выводов поменьше. Да в общем-то я вам все рассказал. Пожал он щупалыми плечами и потянулся к моему Мальборо. Вы позволите? Травитесь на здоровье, позволила я и тоже закурила. Отвергнув благородный жест партнера дать мне прикурить от его зажигалки. «Вы, Анатолий Нестерович, не спешите считать меня дурой!» С наслаждением, выпустив струю дыма ему в лицо, томно произнесла я. «Рассказать вам ей что, просто не хочется. Вроде как право не имеете раскрывать тайны следствия. Только вы и так уже перешли дозволенную грань. Хотите своего клиента ко мне перекинуть и навариться при этом. Начальство вас за это звание не повысит». Так что не тушуйтесь, молодой человек. Фу, презрительно надул он щеки. Начальство. Да наше начальство, если хотите знать, только так аналогичными делишками занимается. Дело практически раскрутят, в основном это краж касается. А потом клиенту советуют в частное сыскное агентство обратиться. Ваид! Говорят, мол, только они вам помогут, а там уже договоренность. Аидовцы берут с потерпевшего бабки и делят с нашим начальством. Не каждая ведь жертва догадывается, что нам надо заплатить за работу. Замечательно! А вас, значит, пока в долю не берут, и вы решили сами попытать счастье? Кстати, Аида – это повелитель царства мертвых, насколько я помню греческую мифологию. Нет, просто Алешин и Демин. Да знаю я эту конкурирующую организацию, махнула я рукой. Выходит, теперь им уподобляюсь. Что вы, вы совсем другое дело, решил он мне польстить. Они же только за счет нас преступления раскрывают. А о ваших расследованиях я слышал кое от кого, потому к вам и пришел. Ну, хватит сантиментов, Анатолий. Выкладывайте ваши козыри. Я сразу поняла, что в деле Луговичного что-то не сходится. Только не изображайте из себя его ангела-хранителя. Я прекрасно поняла ваш план. Решили для начала проверить, не схаваю ли я наживку. А дальше было два варианта. Первый, я соглашусь ради денег, сделать вид, что работаю, а сама баклуши бить буду. Тем временем дело закроют, а вы содержимое своих карманов пополните. Ну, а на второй случай, если я пошлю вас с вашим предложением подальше, «Подбросите мне интересные факты, на которые следователи плевать хотели. я из чувства справедливости возьмусь спасать человека. Все так». Миющенко усмехнулся, качнув головой. «От вас действительно ничего не утаишь. Да, есть там для меня...» Он сделал ударение на последнем слове, дабы придать себе значимости. «Пара странноватеньких фактиков. Во-первых, нож» которые посчитали орудием убийства. Это хлебный нож, лезвие пилочкой. Убийца скорее воспользовался бы другим, тем более, что подходящие в наборе имелись. И лежал этот хлебный нож рядом с ящичком, будто нарочно. Второе, пятна крови на рубашке. Их как будто специально поставили. Ну, ровные какие-то, не смазанные что ли, как бывает при... А вам не показалось странным, снова перебил я опера? что луговичный, если он убийца. Вообще эту рубашку в стиральную машину засунул вместо того, чтобы избавиться от нее так же, как от трупа. И багажник, к примеру, не помыл. И следы крови оставил в квартире. Зачем сразу кинулся вам звонить? Ну, замялся партнер. И это тоже. Но порой бывает, что человек действует в состоянии аффекта или специально хочет следствие запутать. Всякое бывает. А мотивы пропустила я замечание мимо ушей. Вот это тоже пока не ясно. Наследство от жены луговично не ждал. Ревность? Но она ему вроде не изменяла. И он сам так говорит, и его мать. Правда, скандарила его женушка часто. Но ведь это не повод ее убивать. Кто знает, опять шевельнулись плещами Ющенко. «А соседи вы опрашивали?» «Тот -то же должен был видеть, как отъезжала машина Луговичного, если он действительно в ней труп вывозил». «Опросили некоторых, никто ничего не знает. Говорят, мол, во дворе автомобилей тьма. За всеми не уследишь». «Так, все ясно. Пожалуй, от вас мне нужно пока только одно. Хочу встретиться с Рудольфом». Это можно сделать уже сегодня?» промычал он, потеряв свой длинный нос. «Проблематично, конечно, но...» «Не набивайте себе цену, Анатолий Нестерович. Раз уж вы мое согласие получили, то деньги ваши будут. Или вы решили, что продешевили?» «Нет-нет», – скороговоркой проговорил он. «Все остается в силе. Хорошо. Сегодня вечером я вам это устрою. Как раз мое дежурство. Он пока еще у нас находится в изоляторе временного содержания. Но, боюсь, скоро его в КПЗ перевезут. Там уже сложнее будет с ним увидеться. Почти невозможно. Вот и ладненько. Определимся во времени, пока оно есть. В 22 часа по-военному отрезал опер. Как раз потише будет. Годится. «А теперь звоните Мальвине Васильевне и дайте ей мои координаты. Можете сделать это прямо отсюда, если у нее, конечно, телефон, без определителя номера». «Вы ведь были в квартире Луговичных, как я поняла?» «Был, конечно. Только вот на аппарат внимания не обратил». Тоскливо посмотрел он на меня. Неудивительно подбодрила я его, вставая и давая понять, что аудиенция окончена. Когда этот мерзкий тип покинул мое жилище, я почувствовала прилив бодрости и желание погадать. А гадаю я на двенадцатигранных костях по специальному методу. Может, это и баловство, но мне оно как-то всегда придает уверенности. Достав из сумочки замшевый мешочек, я высыпала на ладонь кости, немного погрела их в руке сконцентрировала мысли на вопросе о предстоящей работе и кинула кубики на поверхность стола. Выпали числа 1 плюс 21 плюс 25. Расшифровка коих гласит «Уменьшение ваших доходов связано с помощью другим людям». Ну, прямо в яблочко. Будем только надеяться, что слово «помощь» относится к Рудольфу, а не к Миющенко. Значит, я правильно сделала, что согласилась. Теперь остается ждать тревожного звонка Мальвины Васильевны. А пока можно позволить себе предаться детским воспоминаниям, лежа на диване под вентилятором.